Глава 18. Мы с Миланой начали протискиваться сквозь толпу людей. Многие курсанты были недовольны и расступались неохотно, но, видя меня, быстренько прикусывали язык, хотя кто его знает. Быть может, они и на Милану так реагировали. «Какого фига? Что еще за дуэль? Почему руководство допустило подобное?» — возмущенно обратился я к ней. «Ну как же? Вообще-то официальные дуэли между курсантами разрешены». конечно, под присмотром кого-то из старших, чтобы не допустить несчастных случаев. Хрень какая-то. Да нет, не хрень. Ты не в курсе, потому что мало чем интересуешься. А вызывать на дуэль тебя никому и в голову не придет. Вот ты и не знал о подобном. Но раньше это была довольно частая практика, ведь она помогает не только в разрешении конфликтов, но и в развитии боевых навыков. Если дуэль спланирована заранее и подготовлена как следует, то в ней нет ничего удивительного. «Ну, не знаю», — слегка нервно произнес я, так как начал переживать за Аню. «И ведь случись что, я даже не смогу вмешаться, чтобы помочь ей, а и смотреть, как твоего друга калечат, подобное не для меня. А эти-то двое чего не поделили?» Продолжил я задавать вопросы. «Откуда мне знать? Чего ты у Жилина не спросил?» «В смысле? А он знает, что ли?» «Ну, вроде знал». Его же, кажется, из-за этого и выгнали из аудитории недавно. И выговор объявили «Ну ты даешь, Волков!» Даже я в курсе этого инцидента. Милана покачала головой. «Я завис. Вот черт!» Так вот из-за кого Сашка начал ругаться с тем парнем. «Я бы мог и догадаться о чем-нибудь подобном». «Да не переживай ты так. С ней все будет в порядке», — снова заговорила Милана. «Тем более Аня не похожа на такую уж беззащитную девочку». Может быть, она еще и сама преподаст этому парню урок. Шум вокруг начал постепенно стихать, и я увидел, как двое дуэлянтов подошли практически вплотную друг к другу. Одновременно с этим рядом с ними появился сотрудник Лира, который начал давать дуэлянтам какие-то указания. Прошло секунд 15, и дуэлянты разошлись по разным сторонам круга. Расстояние между ними было метров 20-25, а потом прозвучал характерный сигнал. Парень сразу же бросился в атаку. Только я ожидал, что он тут же побежит к Ане, чтобы сократить дистанцию и атаковать в рукопашную. Но сильно ошибся. Зря я по себе сужу. Возможно, повлияло то, что оба были с факультета артефакторики. Ну или же тут, в принципе, у всех так принято. В общем, они начали действовать словно маги, только при помощи артефактов. Парень тут же выстрелил в Ваню чем-то наподобие огненного шара, хотя это больше походило на огненную стрелу. Потом он быстро переместился, сменил позицию и произвел еще две атаки. Я еле удержался от выкрика, чтобы Аня пригнулась, но в этом не было необходимости. Первым же делом она создала вокруг себя некий барьер, который с легкостью поглотил огонь. Пацан явно не ожидал подобного и оттого замешкался. Он снова переместился и полез за другим артефактом. На какое-то мгновение я отвлекся от происходящего, потому что на противоположной стороне импровизированной арены увидел Михаила. Он, как назло, смотрел прямо на меня и чему-то довольно улыбался. «Да пошел ты в жопу!» прошептал я одними губами, но так, чтобы ему было понятно. Тот лишь еще шире улыбнулся и отвернулся, наблюдая за ходом боя. Я тоже моментально переместил взгляд на участников дуэли, так как в этот момент по всей огражденной площади Начало взрываться что-то похожее на фейерверк. Вспышки сильно слепили и отвлекали, не позволяя разобрать, что происходит на арене. А потом неожиданно произошел мощный взрыв, от которого Аниного соперника откинуло прямо в толпу. И если бы не поставленный по периметру барьер, думаю, он снес бы с собой знатное количество людей. На этом дуэль была закончена. Парень оказался ранен и находился без сознания. К нему тут же подбежал сотрудник университета с артефактом лечения в руках. Очевидно, что Аня победила, причем достаточно быстро и уверенно. Я был крайне удивлен, и, как оказалось, не только я. «Ничего себе!» — не скрывая удивления, произнесла Милана. «А что такое?» — повернувшись к ней, уточнил я. До этого я пытался отыскать взглядом Михаила, но безуспешно. Да я не думала, что эта девчонка настолько талантлива. «Знаешь, артефакты, которыми она пользовалась, очень высокого уровня. Не каждый старшекурсник справится с подобным. А ей это далось настолько легко. Когда ты брал ее в нашу звезду, ты знал, на что она способна?» «Ну, конечно, а как иначе?» — ответил я. Естественно, Милана не поверила ни единому слову. Ведь я взял Аню в группу просто потому, что никого больше не знал. И обрадовался, что дуэль закончилась таким образом». Хотел подойти к Ане, чтобы похвалить ее за хорошую работу, ну и уточнить, из-за чего вообще произошла дуэль, но не успел. Перед моими глазами открылась ужасающая картина. К ней подошел Михаил и, хищно улыбаясь, заговорил. «А ты молодец. Полагая, сегодня ты многих здесь удивила». «Спасибо», — странно поглядывая на него, — ответила Аня. В воздухе неожиданно стало душно. Я понял, что Михаил затеял что-то нехорошее, и мои догадки подтвердились, когда он продолжил. Как насчет того, чтобы проверить свои силы с более опытным противником? Он слегка наклонился. «Можем прямо сейчас». Аня с подозрением на него посмотрела, потом еще сильнее прищурилась и ответила. «Я что, похожа на дуру?» «Да ты не бойся. Тебе это лишь на пользу пойдет. Станешь только сильнее. Я помогу». «Отказываюсь», — резко произнесла она, развернулась. и, не дожидаясь ответа, ушла. Я облегченно вздохнул. По Михаилу было заметно, что он слегка опешил. Видимо, Оржевский собирался что-то сказать Аню вслед, но Милана потянула меня куда-то за предплечье. «Пойдем скорее». «Что такое?» Я удивленно посмотрел на девушку. «Ты не понял?» «Только что произошло то, о чем я тебе и говорила. Михаил воспользовался тем, что ты плохо сдерживаешь свои эмоции. Он понял, что Аня из твоей боевой звезды и что ты переживаешь за нее, и попытался тебя спровоцировать. Хм, но у него ничего не получилось, — сказал я, но про себя подумал. А не получилось ли? Что, если бы Аня согласилась, и он причинил бы ей вред? Это лишь благодаря тому, что Аня оказалась очень умненькой девочкой. Она тоже все поняла. Сейчас она могла серьезно пострадать. ржевский не стал бы сдерживаться, и, боюсь, тут даже сотрудники не помогли бы». Милана тяжело посмотрела на меня, продолжая куда-то тащить, таратуря на ходу. «У меня плохое предчувствие, такое ощущение, что Михаил что-то знает про тебя, и все эти встречи не случайны. Что? Даже в столице на празднике когда он приставал к незнакомой девчонке?» Слегка улыбнулся я, не веря в собственные же слова. «Даже на празднике серьезно повторила Милана. «Если я права, то он заранее все спланировал. Ой, да брось ты, что-то мне слабо в это верится». Милана снова тяжело посмотрела и тихо произнесла. «А ты поверь, он и не на такое способен. Но зачем и почему?» задумалась она, сама себе задавая вопросы. «Как он мог узнать про тебя? Какие у него истинные мотивы?» «Все равно это кажется нереальным. Если ты права, и ржевский следит именно за мной, то завтра у нас могут возникнуть неожиданные проблемы, связанные с ним». «Вот здесь ты прав». «Необходимо подстраховаться. Кому ты доверяешь больше всего?» Спросила она, наверняка уже зная ответ на этот вопрос. «По-моему, очевидно. Сашке. А что?» «Блин, не хотелось бы вовлекать его в это, но, наверное, других вариантов нет», задумчиво проговорила девушка. «Да и Юрию на самом деле я тоже доверяю. А что такое-то?» Добавил я. «Хм, его сейчас точно трогать не будем. Если они с Михаилом пересекутся», — Милана помешкала, — В общем, не стоит. Придется просить Жилина, чтобы он сообщил нам, если Ржевский покинет университет. А как он это сделает? Даже будь у нас артефакты связи, разве они действуют так далеко? Смотря какие. Но ты снова прав. Таких мощных у нас нет. Но связь нам и не нужна. Достаточно подать любой сигнал. Например, при помощи вот этого. Она достала какую-то безделушку в виде квадратной кнопки и показала мне. Если он нажмет на эту кнопку, у меня загорится вот это. Милана достала еще один артефакт. Так мы сможем легко узнать, если Михаил исчезнет куда-то. Но здесь уже многое от Сашки зависит, как он справится с этой задачей. А еще сложность в том, как объяснить ему все это. «Да спокойно», — ответил я. «Думаю, он даже вопросов не станет задавать. Раз нужна помощь, он поможет». «Хм, ну хорошо». тогда это на тебе. и не забудь то что сказал сергей петрович тебе еще сегодня к белову идти и просить на завтра отгул и сделай это так чтобы михаил ничего не узнал в папке которую нам передал библиотекарь говорилось что я должен использовать свой заработанный бал для отгула на один день но цели, которые необходимо было устранить было расписано на два дня второй день я должен буду просто прогулять и получу за это выговор Однако Сергей Петрович уточнил, что мне его потом быстро снимут, да и бал попробуют вернуть. Хотя это уже не точно. Зато он не стал обманывать меня и лишний раз обнадеживать. Мы с Миланой обсудили еще несколько деталей, после чего разошлись по разным коридорам. Первым делом я направился к себе в казарму. Сначала я собирался поговорить с Сашкой и уже потом идти к Белову. Хотя следовало бы наоборот, ведь я сомневался... что мой куратор вот так просто возьмет и отпустит меня. Даже если я использую свой заработанный бал. Только вот моего друга в комнате не оказалось. Опять где-то шляется, подумал я. И как он только постоянно находит себе какие-то занятия, что так часто пропадает где-то. Но только сейчас я задумался о том, что Сашки ведь и на не было. Кажется. По крайней мере, я его нигде не видел. И вот это уже на самом деле странно. потому что я сомневаюсь, что он пропустил бы подобное событие. Так что же могло его отвлечь? Надеюсь, с ним ничего плохого не случилось? Вот черт, и почему у нас в университете так неспокойно? Слух выругался я. Разве так должно быть в учебном заведении? Я посидел около двадцати минут с тревожными мыслями в голове и, не дождавшись своего друга, направился к Белову. Когда я подошел к его двери, спокойнее мне не стало. Ничуть. Скорее наоборот. Наконец-то я сделал глубокий вдох и постучался в кабинет куратора.